Глава 54 Я стала обращать внимание на таблички «И сдается в наем» на дверях домов. В один прекрасный день по почте пришло приглашение на свадьбу Джильёла Спаньола и Микеле Салары, адресованное не нашей семье, а лично мне. Несколько часов спустя мне доставили и вручили еще одно приглашение на свадьбу Мариза Саратурой Альфонсу Карачи. Оба послания и от Салары, и от Карачи начинались с почтительного «Уважаемая сеньор».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 Но ни Микелия, ни Джильёла, ни даже Марчелла там не застала. Мне сказали, что они, скорее всего, в новом магазине. Я направила в сторону шоссе. Шла не торопясь, глазила по сторонам. Вот длинные темные лавки Дона Карла, куда в детстве я бегала за жидким мылом и другими хозяйственными мелочами, не осталось и следа. Из окна четвертого этажа свисала, доходя до самой двери, огромная вертикальная вывеска «Все для всех». Несмотря на ясный день... В магазине горели все лампы, освещая разнообразные товары. Настоящий праздник изобилия. Меня встретил Рино, Лилин брат. Он сильно растолстел. Говорил он со мной холодно. Сказал, что он тут всем распоряжается, а про Солара ничего не знает. «Если тебе нужен Микель, иди к нему домой», — сказал он с неприязнью и отвернулся, словно его ждали неотложные дела. Я пошла дальше, в новый район, —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 Они что, уезжают из квартала? Конечно. В Пазилипо? Ну да. Только представь себе, Лину, шесть комнат, из них три с видом на море. Я бы выбрала в Амеро, но Микеле такой упрямец все делает по-своему. Зато какой там воздух, сколько света. Но я сильно удивилась. Никогда не подумала бы, что салара рискнут покинуть зону своего контроля и логово, где прятали добычу.